О том, чтобы понять по выражению ящероподобной морды Квелла, какие им владеют в данный момент чувства, нечего было и думать. Транслятор передавал нюансы его речи весьма приблизительно. Шут гадал, что же случится, если зенобианец сочтет людей существами, недостойными доверия. Мысль эта, мягко говоря, не грела. Не угодить этому чрезвычайному инопланетному посланнику было проще простого. И что тогда? Быть может, генерал бритт отправил его в Омегу не без задней мысли. Видимо, сходная мысль посетила лейтенанта Рембрандт. Она глубокомысленно уставилась на свой бокал с вином и поинтересовалась. Налетный лейтенант! Означает ли это, что ваш рапорт о нашей роте будет определяющим для вашего народа в плане решения о подписании мирного договора?» Зенобианец отправил в пасть очередную порцию морепродуктов, в очередной раз продемонстрировав свои жутковатые зубы и миролюбиво дозвался. «Видите ли, лейтенант?» Мы придаем основополагающее значение доверию и этике. Да, естественно, лишь один из наблюдателей есть и другие, которые прикомандированы к вашим лидерам в сферах торговли, политики и так далее, и тому подобное. Нам важно все доскональнейшим образом проверить, чтобы принять поистине мудрые решения, безусловно. Меня охватила бурная радость, ведь капитан Клоун был самым первым представителем вашего рода племени, с которым наш народ имел счастье познакомиться. Он щедро распахнул двери в закрома грядущего процветания наших добрососедских отношений, которые, как мы искренне надеемся, будут и в дальнейшем пышно процветать и ароматно благоухать». С этими словами Квелл отправил в пасть пригоршню сырых креветок и усмехнулся. Ну, то есть Шутту хотелось верить, что это была усмешка. Если бы не безукоризненно сидящая форма космического легиона, инопланетянин выглядел точь-в-точь, точь, как уменьшенная копия Аллозавра. Так что его оскал мог быть как дружелюбной усмешкой так и служить выражением других, каких угодно чувству. Правда, на словах намерения Квела выглядели вполне миролюбиво, и как ни крути, он являлся официальным послом своего народа. Покуда это было так, Шутту и его подчиненным оставалось верить зенобианцу на слово и смиряться с тем, что за его поведением за столом с близкого расстояния наблюдать было, мягко говоря, неприятно. Обед оставил у Шутто приятное ощущение сытости. Поглощенная пища была запита парой бокалов превосходного вина «Бордо Гранд Крюбланк» великолепной выдержки. Словом, самое время было капитану, после столь насыщенного событиями трудового дня улетится пораньше спать. Но он дал своим офицерам торжественное обещание не оставлять без внимания сгустившиеся над ротой тучи проблем. Почему я решил заглянуть на командно-связной центр и узнать, нет ли каких новостей. И в том случае, если новости появились бы, Шут намеревался вдумать их и, быть может, принять пару-тройку гениальных по замыслу решений. Он повернул за угол и вышел, можно сказать, на финишную прямую. Но когда до заветной двери ему оставалось пройти всего с десяток шагов, его вдруг кто-то шепотом окликнул из темной ниши. «Капитан!» Шут обернулся, Вгляделся в темноту, и вдруг из тени вынырнула невысокая фигурка в штатском. «Суси — Суси! — гневно воскликнул капитан. — Что это значит? Ты хоть понимаешь, какую суматоху вызвал своим исчезновением? — Немножко догадываюсь, — кивнул Суси и предупреждающе прижал палец к губам. — Вы только не шумите, капитан! — «Уединиться нам с вами негде, так что придется тут поговорить. А если меня услышат не те люди, считайте мне конец». «Знаешь, некоторым уже начинает казаться, что это ты не тот человек», — проворчал Шут, но в нишу все-таки шагнул и голос понизил. «Расскажи мне все, и пусть это по возможности будут хорошие новости». «А новости хорошие, очень хорошие!» — затараторил Суси, но вид у него был какой-то запуганный. «Вы слыхали про парочку, что явилась сегодня в казино?» «Да, женщина арестована, не насколько мне известно, ее пока не отпустили». «Ну да», — кивнул Суси, «кстати, теперь можно бы и отпустить». «Надеюсь, ты сможешь?» обосновать свое предложение. Недоверчиво проговорил Шут. — Ну, конечно, капитан. Но только позвольте мне начать с самого начала. Помните, как вы переживали тогда, когда я сделал эти татуировки? Вы все боялись, что явится настоящий якудза и что тогда будет? Шут кивнул. — Насколько я понимаю, именно это сегодня и случилось. «Вот именно! Но тут дело не только в том, что появился некий член семейства», — сказал Суси. «Их на меня кто-то местный натравил. На самом деле этот малый был готов из меня кишки вынуть. Окажись, я самозванцем». «А ты самозванец есть?» — заметил Шут. «И, похоже, пока все твои внутренние органы в полном порядке». Но я этот порядок могу и нарушить, если понадобится, пока ты меня ни в чем не убедил. И что же ты сказал этому человеку?» Суси изглотнул слюну, облизнул пересохшие губы, робко улыбнулся. «Эй, помните, капитан, я вам рассказывал, что у моей семьи имеются кое-какие деловые связи. исключительно в плане получения нужной информации. «Ну вот, и когда вы меня убедили, что я ступаю на рискованный путь, я сразу же позвонил домой и упросил одного из моих дядюшек раздобыть для меня кое-какие сведения. Короче говоря, он мне сообщил несколько имен и паролей, которые могут быть известны только большим шишкам». «Надеюсь, эти сведения он добыл малой кровью?» — покачал головой Шут. «Ведь такая информация очень опасна, особенно если ты не можешь быть полностью уверен в ее подлинности». Суси важно кивнул. «Поверьте мне, капитан, я это очень хорошо осознавал, но я так решил. Найди меня кто-нибудь из Якудзы». А меня бы непременно нашли, если бы срок нашего пребывания здесь был дольше пары месяцев. Мне так и так грозила кара за самозванство. Так что, если бы я употребил неверный пароль, хуже мне уже не стало бы. Так что я решил рискнуть. «В один прекрасный день эта твоя любовь — рисковать, доведет тебя до беды. Ну, хорошо». Ты обзавелся этими паролями, а что потом?